Глава 10. Занимая свое место рядом с мужем, разеволновалась и чувствовала себя неловко. Перебудоражила всех, испортила настроение милой девушки в белом платье. Но не получалось у нее просто отмахнуться от слов брата и промолчать. Всё это лишний раз напоминало ей о предательстве отца. И от этого открывалась темная бездна в душе, что она начинала стыдиться себя. — Что с тобой, рази Голос любимого рядом. Его тепло, его уверенность. Она незаметно прижалась к нему спиной и тихо выдохнула. — Не понимаю, зачем им это нужно? Зачем они нападают на нас? Захрих мыкнул. Я бы сказал, что Карахан и Алибек не хотят допустить слишком явного усиления клана черных нагов, но все не так просто. За этим стоит еще что-то, и пока мы не поймем, что, выводы делать рано. «Получается, вас все устраивает?» — воскликнула она, не в силах скрыть своего удивления. «Тише!» «Моя золотая змейка!» Улыбка скользнула по его губам, а большая рука лаской прошлась по спине, успокаивая. «Привыкай! Это политика! А в политике надо уметь выждать и нападать!» Она невольно затихла, осмысливая сказанное мужем, и тут он слегка подул ей в шею. Кожа сразу покрылась мурашками, а коротенькие золотистые волоски на затылке стали дыбом. — Захри! — шикнула она, чувствуя, как ее совершенно не кстати затапливает желанием. — но скажи мне, ты все еще ревнуешь кавалерии? — шепнул он, склонившись к ней. — А? — удивленно обернулась к нему рази А ведь правда... «Так нервничала всю прошлую неделю, места себе не находила, а сейчас об этом и думать забыла». «М-м-м!» — хмыкнул он, тихонько рассмеялся и добавил. «Жажда увидеть, что за сюрприз вы нам приготовили!» Рози хотела рассердиться, но вместо этого с трудом смогла подавить расползавшую по лицу улыбку. «Он все знает!» И он спокоен, значит, все будет хорошо. Однако, когда объявили прибытие красных и радужных, волнение снова усилилось, а сердце заколотилось в горле. Уф! Они опять стояли в центре, прямо как вратари в воротах, ожидая, когда пробьют пенальти. Только здесь был никакой не футбол. А они ожидали дорогих гостей. Но нервировала так же. И ей ужасно хотелось дуться на саху. Но, увы, никак не получалось. Он же взял и поцеловал ее прямо на глазах у всех. И теперь губы у нее горели, и все хотелось их облизать. Горели щеки, потому что ей казалось, что на нее смотрят все. И горели уши потому что наверняка ее в этом зале обсуждали все, кому не лень. А ему хоть бы хны, стоит, улыбается. Слева от Сахи стоял инар и тоже ухмылялся. Он-то оказался посвящен почти во все детали их хитроумного плана. Подслушивал, пока девчонки не догадались отправить его подальше. А еще на нее почти не отрываясь смотрел Ширас, принца Суров просто нарывался, чтобы позлить Саху. И ему это вполне удавалось, потому что стоило Ширасу взглянуть в ее сторону, как Саха тут же начинал кипеть и грозиться надрать принцу его, Асурскую, в задницу. Глядя на них, Наиля начинала непроизвольно хихикать, прикрывая рот ладонью. И все бы хорошо, но... Напряжение не отпускало. И чем дальше, тем ей становилось тревожнее. Она не могла понять, почему сейчас. Ведь, кажется, все уже хорошо. Почему бы им не успокоиться? Видимо, не заметила, как произнесла это вслух. А саха ответил, криво усмехнувшись. — Что поделаешь, наши змеи больше всего любят устраивать подлянки именно на свадьбах. — Не бойся, Вишенка, мы Справимся. — Справимся. Тогда на приеме в честь свадьбы Далгета и Леры. Хотя самой свадьбы у них и не было. Впрочем, неважно. Тогда сам далгет Умранов дал знать главе синих, что хочет видеть ее в составе делегации. И Наиля была счастлива. Подземный мир. потрясающий красоты дворец. Подруга, как настоящая королева. Ей казалось, она попала в сказку. Но сказка вышла жестокой и кровавой. Стоило вспомнить, как на обручение Захри, радужный и красный, вдвоем напали на Саху, ей становилось дурно от мысли, что его могли убить. И потом тоже, когда его заманило в ловушку Нарьям, он был бы мертв, если бы... «Эй!» — голос у ее правого уха. А потом это самое ухо прикусили. «Саха!» Возмущенно пискнула она и дернулась, пряча ухо под волосами. «Ты чего?» «Всегда мечтал это сделать!» «И такая широкая улыбка, такой красивый, солнечный! Вот как ей на него злиться!» Отвлек. Совсем другие мысли полезли в голову. «Саха!» «Все хорошо, вишенка!» – моргнул он, разом становясь серьезным. И сощурился, глядя в сторону широкого арочного проема, из которого должны были появиться гости. Оттуда уже слышался шум шагов и приглушенные голоса. Напряжение достигло пика. А потом, как плотина прорвалась, началось. В первом проеме появились Карахан Тельбек со своей змеищей олеей. «Радужные? А где же красные?» Ведь первыми объявляли их. Наиля заволновалась. Почему-то этот сбой показался ей странным. Оказалось, красные шли следом. Алибек Нургалов под ручку с Наргиз. Наргиз была в ярко-красном. Она чуть не споткнулась, уставившись на Леру, которая тоже была в красном. Потом задрала нос и презрительно фыркнула. Вызов? Наиля оглянулась на Леру и Рази. И как-то так само получилось, что они, не сговариваясь, выдвинулись на полшага вперед. Второй большой змеиный прием за то время, что Лера жила в подземном мире. Настоящий бой, как на войне. Зато теперь она знала, чего ждать от этих ползучих товарищей. И потому невозмутимости и спокойствие держать строй. «Девчонки рядом. Ни шагу назад. Позади семья». «Ну, здравствуйте, гости дорогие», — подумала Лера, увидев в проеме заклятых подружек Алию и Наргиз. А физиономии у Красной Радужины перекосились. Однако небольшая заминка на входе не продлилась долго, и оба клана все-таки вошли в зал. Двигались параллельно. Радужные справа, красные слева. И расстояние между кланами было небольшим, не больше полутора-двух метров. Сократи они его чуть-чуть, и это выглядело бы как единый клан. Впечатление еще подчеркивалось тем, что женщин разместили в центре, и мужчины как бы прикрывали их с флангов. Лере тут же вспомнилась знаменитая фраза Наполеона а слов и ученых на середину. И хоть она сейчас была зла, как сто чертей, казалось, поднеси спичку и воспламениться, не смогла сдержать улыбку. Но тут же справилась с собой, теперь ее лицо ничего не выражало. Не зря же Лера была замужем за Дальетханом Умрановым, научилась у него держать змеиный покерфейс. А среди гостей происходили спонтанные перестановки. Три другие клана – золотистых, янтарных и синих – подтянулись ближе к черным, и сейчас пространство зала достаточно четко разделяло их и вновь прибывших, словно некая демаркационная линия, по одну сторону которой радужные и красные, а по другую – все остальные. Если они этим своим выходом собирались продемонстрировать единство, то сейчас трудно было не оценить расклад сил. Радужные и красные оказались в меньшинстве и уж точно не ожидали увидеть здесь Асуров. Наверное, потому на лицах дорогих гостей все явственнее проступала досада, а во взглядах мелькал затаенный страх. Не удалась демонстрация. Однако не стоило недооценивать противника, даже издыхающая змея способна ужалить. Гости подходили все ближе и, наконец, замерли в пяти шагах напротив. Рядом шумно вздохнула Наиля. Лера быстро переглянулась с рази и подняла подбородок, готовясь выслушать поздравление и лживое заверение в вечной дружбе. — Рад приветствовать вас в своем доме! — безэмоционально проговорил долгет Теперь уже Лера знала нюансы змеиного этикета и понимала, что он специально опустил официальное обращение к главам кланов. Сами дали повод, появившись одновременно. Кого бы он ни назвал первым, тот получит преимущество. А Далгет в наступившей тишине добавил. Карахан, Алибек давно не виделись. И кивнул женщинам. «Алия, Наргиз, рад видеть вас». В ответ раздался скрипучий смешок. Радужный, которого назвали первым, сказал. — Действительно, давно. — Благодарю за гостеприимство, Далгет-хан. Я вижу, твой дом стал еще многолюднее с нашего прошлого визита. Теперь твои братья тоже обрели своих имат-аани. — Тварь! Лера так и знала, что будут провоцировать. — Да, — сухо проговорил Далгет, переводя взгляд на красного. — Нам повезло. Настала очередь Алибека произносить приветствие. Красный оглядел острым взглядом зал, осклабился и выдал. — Благодарю за гостеприимство. Я вижу, ты настолько рад нам, что твоя имата не даже оделась в цвета моего клана. — Ты прав. У моей жены особое отношение к твоему клану. Голос главы клана черных нагов прозвучал удивительно спокойно, но Красный вздрогнул, словно его подобрало холодом. Зыркнул вокруг и начал дежурное поздравление по поводу свадьбы и попутно превозносить тот неоценимый вклад, который Саха внес в жизнь всего мира нагов. А Саха его перебил, спросил в лоб, «А ты откуда об этом знаешь?»